Глава третья. Две пары. Джей обнаружила мастера смерти, раскладывающим пасьянс прямо на груди мертвеца. Простыни, накрывающие труп, в некоторых местах пропитались кровью, что было весьма удивительно. Вчера Джей показалось, что из несчастного вытекло всё, что можно. Бирка на ноге трупа гласила, что в качестве поверхности для раскладывания пасьянса старик использовал тело востяны ероха. Детектив Крис. Не скажу, что я сильно счастлив вас видеть, но ждать именно вашего появления мне и это не мешало. Вместо приветствия возвестил пив-кац-цац-кин. Сегодня утром я закончил расследование трупа. Отчёт на столе. Он даже не поднял голову, продолжая раскладывать карты. Пациент назывался Пара, и насколько было известно Джей, полностью сложить его было практически невозможно. Особенно при таком освещении. Все светильники были потушены, а окна в этой комнате, больше напоминающие бойницы, и по слегка округлой форме и по размеру, почти не пропускали ни яркий свет. К тому же стекла были грязными. Честно говоря, Джей с трудом могла разглядеть масть и достоинства карт, хотя приблизилась к мастеру смерти практически вплотную. Отсутствие нормального освещения делало и так не очень жизнерадостную обстановку ещё мрачней. Шкаф из тёмного дерева, вперемешку забитый книгами, ретортами и странными железками, часть из которых имела явный налёт ржавчины. Каменный пол, серый, как и вся жизнь города на болотах. Кушитка, на которой лежали сложенные тряпки, наполненное грязной водой ведро. Но мастер смерти не выглядел удручённым. Пожалуй, лёгкая улыбка на его губах Джей не мирищилась, а была настоящей. Странно. Он что, здесь совсем один? Судя по количеству мертвецов, которых Джокер заметила, пока искала пиво, работы здесь не по чаты край. Приветствую вас, склонила голову Джей и шагнула к небольшому столику, заваленным грязными колбами, обшметками ваты, не всегда чистыми и перьями для письма. На самом краю лежала стопка бумаг, и Джейс схватила верхний лист. Прочитав по диагонали обрисовку первоначального положения трупа, бантик и смазку, она видела сама. Она опустила взгляд вниз страницы, где мастер смерти описывал результаты ментального исследования и вскрытия. Хотя вскрывать-то уже было нечего. Убийца сделал это сам и обнаружила, что резать тело пив не стал ограничившийся осмотром и считыванием ментального эха, как и все мастера смерти, пив был ментальным колдуном. Эхо нестабильное, кожа жертвы ослепла от тумана и час тишины. Основные показатели: холод, озноб. Глаза жертвы также слепы. В ходе глубокого считывания выявлены предметы: шпага, мужские пальцы. Ворту жертвы обнаружены значительные следы машинного масла используемую для смазки. Ничего нового. Почему вы не резали его? поинтересовалась Джей, боря желанием разорвать отчёт на мелкие кусочки. Она надеялась, что посещение морга хоть как-то поможет, а на деле выходило, что и сюда она тащилась зря. У меня запрет на осквернение тела. Он под отчётом. Пев так и не поднял головы. Казалось, он не хочет встречаться с Джей взглядом. Пожелания родственников господина Ероха. К сожалению, его сестра работает в тайной канцелярии и имеет большое влияние. Теперь понятно, почему он раскладывает пасьянс. Успокаивается, а улыбкой Джей показала сердитый гримаса. Как и Джей, он прекрасно понимает, что без тщательного осмотра тела, что снаружи, что изнутри, расследование может застопориться. Джей вновь уткнулась в отчёт. Никаких лишних синяков, которые могли бы свидетельствовать о применении насилия. А если вспомнить, что Востингерук был личным охранником мэра, можно было с уверенностью сказать: он был знаком с убийцей. Тело уже осквернено. Джей, сдерживая дрожь бешенства, положил отчёт обратно. "Я не в силах спорить с этой бумагой, госпожа Крис", ответил Пив. "Мне жаль. Мне тоже" Вздохнул Джокер. Пальцы тоже были мужскими. Мастер смерти резким движением смешал посьенс и быстро сложил карты в колоду. При этом простыня, укрывающая труп, немного сбилась, и теперь в взгляду Джей открылся лоб жертвы вчерашнего преступления. "Точно", буркнул он. Отвернувшись от Джея, он без видимого смысла переставил несколько книг и поменял местами две книги в шкафу. При этом колода карт который он продолжал держать в руке, выпал и рассыпалась цветным дождём. Мастер, что с вами? поинтересовался Джокер, удивлённо рассматривая, как пив, чертыхнувшись, собирает карты. Он явно был напряжён и растерян. Я просто рассыпал карты, детектив холодно ответил мастер смерти. Не стоит беспокоиться. Вы хотите ещё раз осмотреть тело сами? Джей вздохнула. Признаваться в том, что она ожидает господина Верда Ллойда, не хотелось. Но в любом случае она не сможет бегать от него вечно. Конечно, мечты о том, что вдове пришлось пережить крупный скандал, были приятными. Но вряд ли соответствовали действительности. Интересно, Таня будет настаивать на своем присутствии и дальше. Едва ли Верд это позволит. Хотя, пытался же он вывести Джей из себя при встрече. Вопрос. «Зачем?» «Да, я хотела бы еще раз на это посмотреть», обреченно ответила Джей. Пиф, не говоря больше ни слова, откинул простыню. «Сегодня утром мне принесли газету, детектив». Внезапно сказал он. «То есть я, конечно, получаю их каждый день». К своему удивлению, я обнаружил там заметку о том, что дело Востина и Ероха передано в первый участок МАГ-полиции. О статусе речи там не шло. Но что-то мне подсказывает, что газетчики не упустят случая ещё раз об этом написать. Статья пропитана ядом. Мэру пророчит не самую приятную судьбу. Я не заметил газетчиков во время осмотра и погрузки тел в трупавзку. Их там не было, детектив. Им кто-то рассказал. А судя по подробностям, которые теперь известны широкой общественности, этот человек прекрасно успел всё рассмотреть. Я рад, что вы продолжаете вести расследование. Но вот про Иву Бизу я это не скажу. Что? Лис? Вы считаете, что это сделал Лис? Возмутилась Джокер. Так считают многие, госпожа Крис. Пиф вновь отвернулся к шкафу. Джей фыркнула. Все-таки есть что-то такое в людях. Гадкое, противное, склизкое. Магов и заклинателей духов в Дирне не так уж и много. Все не работают на благо общества. Но м- м полиции всегда была на первом месте по количеству завистников и тех, кто мечтал избавиться от такой бесполезной ячейки. Скажите этим многим, что они ошибаются. На месте преступления было достаточно людей, в том числе и гор полиции, тот же Себастьян Лагар, патрульные, да и этот мальчик, который нашёл тело, Кит, кажется. Он очень нуждается в деньгах. Ему вполне могли заплатить. Лис прекрасный человек. Он никогда бы не слил информацию газетчикам. А оскорблять подозрениями мы его напарника, я не позволю. Я твой напарник, раздался от двери голос вдовы. По крайней мере, сейчас, Джейв сдрогнула. Быстро он однако. До Taxi Floyd. Мастер Смерти сдержанно кивнул в знак приветствия. Доброе утро. Теперь же ясно слышала в голосе Верды раздражение. Она стояла к нему спиной, а оборачиваясь, чтобы увидеть так ли это, не хотелось. Видеть его тоже не хотелось. Мысли, как и всегда, в его присутствии начали путаться, но почти сразу сквозь туман очередной у приступа паники пробился луч осознания. Если она продолжит стоять столбом, вдова поймёт, что вся её холодность лишь попытки скрыть напряжение рождаемое его присутствием. Этого нельзя допустить. Джей склонилась над телом Востина и Ероха, пытаясь совладать с волнением. Она же уже успокоилась. Почему ее опять начинает трясти? Ей нужна холодная голова, в конце концов. И не потому, что она хочет скрыть от Верда свои чувства. Нет, ей нужно раскрыть это дело. А затем найти того, кто слил информацию газетчикам. Потому что Лис попал в переплет. Откуда бы ни пошли слухи о том, что это сделал именно он, Куд будет вынужден реагировать. Лис уже отстранён от дела и отправлен в отпуск. Но если обвинения в сливе информации не снять, он может потерять работу. А Джокер нужен на парник, и ей нужен Лис. Желать доброго утра в морге довольно странно, вы не находите, господин Лойд? Голос мастера смерти, прозвучавший, как показалось Джейн на самом ухом, вновь заставил её вздрогнуть и помог прийти в себя. Пелена спала, и Джей обнаружила, что склоняется над губами жертвы, будто стараясь их понюхать. Она уже так делала. Чёрт возьми, а с учётом того, что труп уже не совсем свежий, она перевела взгляд чуть в сторону и обнаружила кое-что странное. Для меня это утро доброе. Пивкаскин услышала на голос вдовы. Да, Верт всегда отличался некоторой бесцеремонностью. Когда-то же это казалось ей очаровательным. Когда-то. Сейчас его слова вызывали некое подобие раздражения, хотя Джей отказывалась понимать, что с ней происходит. Её волновало его присутствие, волновал его запах, и она почувствовала все его оттенки. Дорогой Адиколон, Смешанные с ароматом мыла и чего-то еще. Именно это, что-то еще, когда-то сводила Джей с ума. Она часто задышала, стараясь, чтобы вдова этого не заметил. Нет, надо прийти в себя. Она — сталь. Джей уставился на лоб жертвы. Он будто бы слегка поцарапан. Вчера волосы жертвы. Скрывали это. Но сегодня пив зачесал их назад. На лбу мертвеца был выцарапан знак живущих в ночи, смерть с косой. Коряво, но не двусмысленно. Неужели всё-таки фанатики? Тогда причём тут смазка? Почему-то именно наличие смазки смущало Джей. Я её тянула на вокзал, в депо, туда, где есть рельсы и составы, бегущие по ним. Ассоциации были однозначными. Возможно, ей передались последние эмоции жертвы. Возможно, Именно Востин Ерох, пусть и после смерти, но пытался помочь в расследовании собственного убийства. Она прикасалась к нему два раза. К его глазам и к его губам. Именно тогда к ней пришло видение железной дороги. Почему-то именно паровоза. Да, она, возможно, ошибается, а, возможно, и нет. Нацарапанный на лбу знак окончательно сбивал с толку. Если сложить все действия, которые проделал убийца, Получилось полнейшей нелепицы, потому что живущие в ночи не завязывали бантики из внутренностей и не заливали машинное масло в рот. Они имеют дело с подражателями. Задумавшись, Джей совершенно забыл про Верду, поэтому лёгкое прикосновение к плечу застало её врасплох. Приобняв Джей, вдова повторил её действия, склонившись над телом от того места, к которому он прикасался. Расходилась жаркая и одновременно леденящая волна мурашек. Джей застыла, пытаясь справиться с собой. Зачем? Только не дрожать. Не дрожать. Надо держать себя в руках. Если она сожмёт кулаки, он поймёт, что до сих пор что-то значит для неё. Если она резко сбросит руку от страницы, выдаст себя. Но надо было что-то делать, потому что выдержка таяла, плавилась под его рукой заставляя ощущать себя в ловушке. Он этого добивается. Хочет поиграть? Ему мало того, что она практически утопила себя в океане вина. Он хочет большего? Ему мало того, что он с ней сделал. «Знак живущих в ночи», — заметил Верт. Он смотрел на лоб жертвы, нахмурившись. Будто криво нацарапанная смерть с косой значила больше, чем все остальное. Но его голос бархатный и мелодичный все-таки немного привел Джей в себя. Она медленно, очень медленно, шагнула в сторону. И вдова был вынужден опустить руку. Дышать стало немного легче. Осталось собрать себя в кулак. Ведь она – сталь. Жутко хотелось отвернуться. А лучше – убежать отсюда подальше. Прикосновение обожгло ее огнем. Воспоминания и чувства, которые она старательно запрятала в самый уголок своей души, начали вырываться. Она почти не видела комнаты. Она видела уютную полянку, пень, усеянный опятами, и кабанят, усердно набивающих желудок, зеленый папоротник, ковром устилающий лес. Почувствовала запах прелия сосновой смолы. Джей села и сжала кулак, ногти впились в ладонь, и видение исчезло. Она не будет это вспоминать. Осмотревшись, она обнаружила, что мастер смерти с интересом разглядывает ее. Если сейчас спросит о самочувствии, то выдаст её с головой. Джей была открыла рот, чтобы сказать что-нибудь, но Вдова её передил. "Я вижу, вы аккуратно сложили обратно то, что убийца извлёк", заметил он. "А почему вы не исследовали его память?" "Не вижу следов вскрытия черепа", Пив помрачнел. Не сводя взгляда с Джей, он ответил: "Мне был дан запрет. «На сквернение тела, детектив?» «Я же говорил об этом вашей напарнице. Если бы вы удосужились прибыть вместе, мне не пришлось бы это повторять». Эти слова и нелюбезный тон пива вновь вернули Джокер в нормальное состояние. В голове окончательно прояснилось. «Интересно, а бантик мастер смерти развязал или просто запихнул обратно в брюхо?» «Да, молодец, Джей. Думай о бантике» в кишках, провозах и рельсах. Не думай о том, кто стоит в шаге от тебя. Вда тихонько засмеялся. Вы будто совсем даже не рады меня видеть, Пивкацкин. А ведь в своё время я часто захаживал к вам. И кажется, вы были столь любезны, что я никогда не уходил от вас, не выпив чаю. Рот Пивкацкины скривился. Это было до того, как вы стали элитным детективом. Господин Лойд, Джокерудивлённо покачала головой. Ничего себе, никогда не думала, что Певкацкин, неужели запомнил наконец покинет лагерь ярых поклонников вдовы Вертправ. Старик действительно уважал его. Это было видно по тому, как он рассыпался в любезностях, предлагал чай, доставая к нему маленькие сахарные печенницы. Джокер тоже перепадала время от времени, но только за компанию, если она приходила одна, чай им её не угощали. Вот как. Верт пожал губы. Ну ничего. Я думаю, мы сможем это как-нибудь решить. Джей, я думаю, нам пора. Я хочу порыться в архивах. Вдруг подобное встречалось и раньше. И стоит поговорить наконец с родственниками. Он был женат. Кажется, это у тебя были все материалы по делу. Я с ними ознакомиться не успела. Не выдержав, ядовито ответила Джокер. Вырт усмехнулся. «Ничего. Я думаю, у тебя еще будет возможность с ними познакомиться». Он легким движением накрыл труп простыней и прошагал к выходу. «Не отставай». Джей передернула плечами и глубоко вздохнула. Главное — держать себя в руках. «До свидания, мастер», — кивнула она пив к пивц пиву. Мастер смерти кивнул в ответ. На один жуткий миг ей показалось что в его глазах промелькнуло отвращение. Она-то чем его заслужила? Или старик считает её причастной к сливу информации? Или внезапный приступ неприязни как-то связан с появлением здесь вдовы? И вполне может не знать, что её вынудили присоединиться к расследованию, точнее, продолжить его, но с иным напарником. С другой стороны, не думает же он, что она за один день умудрилась перевестись в первый участок? Пиф продолжал пристально смотреть на нее, и Джокер стало неуютно под его взглядом. Она почувствовала себя так, будто совершила что-то плохое. Нет, даже ужасное. «Вы что-то хотите мне сказать, мастер?» Неуверенно спросила она. Пиф мотнул головой, что в равной степени могло означать и отрицание, и согласие. Что происходит? Взгляд Пифа становился все более насмешливым. А Джей подумала, что еще никогда не видела его таким. Мысли побежали, как горная река. Джей нахмурилась, пытаясь понять, что мастер смерти хочет ей сказать. И почему не скажет прямо? Что было в отчете? Ничего интересного. Большую часть Джей и так знала. Вот если бы Пев смог прочитать память убитого. Но для этого нужно нарушить запрет на осквернение. А ведь кое-чего в отчете не было. И это бросалось в глаза. Не было там. Упоминание о царапинах на лбу жертвы. «Мастер, а почему в вашем заключении нет сведений о знаке живущих в ночи?» Джей пристально разглядывала старика, пытаясь определить его реакцию. Губы его тронула. Легкая улыбка. «Судя по всему, этот знак нацарапан после убийства. Детектив. Его мог оставить. И не убийца». Джокер задумалась. В ее сознании никак не умещалась картина, в которой некто, обнаружив распятое на стене тело и развешанное вокруг внутренности, и бантик, вместо того, чтобы в ужасе убежать прочь, царапает на лбу мертвеца знак смерти с косой. И не стоит забывать о высоте. Лис поднимал Джей. С помощью духа. Бред какой-то. С чего вы взяли, что это сделал не убийца, мастер? Пи вздохнул, и Джокер показалось, что это был вздох облегчения. «Потому что возле этой царапины я обнаружил каплю крови. Совсем маленькую. Скорее всего, из-за усеницы. Так вот, детектив, я исследовал эту кровь. Она не принадлежит жертве и уж точно не является свиной». «Так, может, она принадлежит убийце?» воскликнула Джей. «Вы прочитали ее?» Старик покачал головой. Капля слишком маленькая. Единственное, что я могу сказать. Кровь принадлежит простому человеку. Без каких-либо способностей. Востин Ерух был шаманом духов. Он мог легким движением руки призвать тех, кто защитит его. Простому человеку не под силу справиться с таким. С каждым всплывающим фактом это дело становилось все более безнадежным. Джеки внула по веселевшему мастеру смерти и вышла в коридор вслед за Вердом, ощущая просто нестерпимое желание выпить. Личный экипаж вдовы — двухмясная бричка с откидным верхом и скрипучими кожаными сиденьями, удобными да неприличия, стояла у входа в морг так, будто никому больше и не надо было проезжать по этой улице. Не будь Верд сыном прокурора, да к тому же благородных кровей, от брички остался бы только остов. Но герб Лойдов останавливал жителей улицы. Пусть Лойды и не были столичными лордами, но влияние этой семьи было весьма и весьма обширным. Пожалуй, сказывались их способности. За три или четыре поколения в семье Лойдов рождались исключительно заклинатели духов, а отец Верда, Перриш, был одним из сильнейших шаманов духов во всем Хортеле. Не было ничего удивительного в том, Что вдова был весьма высокомерен. Он ждал её, сидя в бричке и уставившись на задние сулушиди с самым отстранённым видом. Он явно о чём-то крепко задумался, нахмурив брови и прищурившись, нервно теребил поводья, совершенно не заметив появления Джеи. Ехать куда-то рядом с ним желания не было, даже его экипаж вызвал целый шквал воспоминаний, отголоски которых пытались вырваться из глубин её разума. Ну, видимо, этого не избежать. Конечно, она может встать в позу, заявить, что доберётся до места сама, но это опять же выдать её. Она должна делать вид, что ей всё равно. В конце концов, они расстались давно. Нормальные люди не взращивают свои страдания, как она. Верт может и не понять причин её нервозности, а показывать своё волнение совсем не хотелось. Опустившись на сиденье, по правую руку от вдовы Джей равнодушно посмотрела вперёд. Сказать ему про странную каплю крови или попробовать раскрыть дело в одиночку на зло вдове, у которого на это убийство явно были грандиозные планы. Закрыв его, он точно сможет избавиться от пропахшего болотом дирня и отправиться в Асуаси. Может быть, поэтому ему вдруг понадобилась Джей. Хочет, чтобы она помогла ему, может быть, с куколкой У них не так всё легко в плане расследований. А хочет ли она Джей ему помочь? Чувствуя его запах, Джокер попытался прислушаться к своим ощущениям. По всему выходило, что нет. Она не хочет, чтобы он уехал из Дерна вместе с куколкой. Нет. Её руками ему эту возможность не получить. Ты почему так долго? Верт будто снулся. По крайней мере, Джей показала, что смотрит он на неё с долей удивления, будто и не заметил раньше, что она села рядом с ним. Его плечо почти касалось ее плеча, и именно это не давало Джей начать злиться. Все силы уходили на то, чтобы не думать, не думать, не думать, не думать, не думать о том, в чьих объятиях он сегодня проснулся. Почему она чувствует себя так, будто не было этих полутора лет? Она не видела его и почти не вспоминала, пыталась не вспоминать. Но время, оно же лечит. Тогда почему не излечила до сих пор?» Перечитывала отчет Певкацкина. Ровным голосом ответила она, в который раз удивившись, что при вдове она произносит фамилию мастера смерти, без запинок. «Читать полезно, знаешь ли?» Верт фыркнул. Затем уставился на нее, будто увидел в первый раз. «Судя по твоему лицу, нормального сотрудничества у нас». Не получится. Может, я зря тебя позвал? Меня командировали к тебе без моего согласия, ответила Джей, поражаясь, как это она ещё не сорвалась на крик. Крик остался где-то внутри, там, в закоулках души, где, несмотря на все её страдания, бушевала целая буря. И ты собираешься саботировать расследование? Он что, всё понял? У неё на лице это написано. Хотя нет. Саботировать расследование она не собиралась. Зря и ты он. А вот попробовать раскрыть дело без него стоило. Просто чтобы доказать самой себе, что их связка держалась именно на ней. Полтора года она избегала новостей с первого участка. Она не знала, какие дела вёл Верт вместе с Таней. Но судя по тому, что он до сих пор в Дерне и ещё не сел в прокурорское кресло где-нибудь в столице, Их расследования не были выдающимися. Возможно, это её излечит. Ей нужно просто доказать, что именно она была главным звеном их общего успеха. Тогда ей станет легче. Да, ей станет легче, и она сможет его отпустить. Верт. О чём ты? Я не очень довольна обстоятельствами, если ты об этом. Но ты должен помнить, что я всегда любила свою работу и саботировать её Не собираюсь. Не волнуйся. Хватит ерунды. Целу ты осмотрел. Я его хорошенько разглядела ещё вчера. Хочешь сходить в архив? Прекрасно. Я займусь семьёй. Заодно попробую убедить их снять запрет насквернения, пока мозг ещё может выдать хоть что-то. Было бы неплохо прочитать его память, хотя бы то, что осталось. С каждым часом мы теряем возможность узнать лицо убийцы. Хороший план. Вдав удвольтворенную откинулся на сиденье, всё ещё сжимая поводье. Почувствовав несильный рывок, листик, а именно так звали кобылу Вертда, тронулась с места. Только семьёй займусь я, а в архив отправим тебя. Признай, ты лучше работаешь с бумагами, чем с людьми. Дрожь бешенства, порождённого его словами, ей скрыт не удалось. И не стоит злиться, добавил Верт. Мы с тобой всё-таки так работали. Помнишь? Ты находишь информацию, а я её анализирую. Ты ведь помнишь, что я умней. Спокойно, Джей. Спокойно. Он тебя провоцирует. Вспомни, несмотря ни на что, он всё ещё в дерьме. Не значит ли это, что куколка не смогла тебя заменить, хотя бы в том, что касается расследований? Смутное желание рассказать ему про непонятную каплю крови на лбу жертвы бесследно испарилась. Ну хорошо. Вертлойд. Мне без разницы, куда идти. Друж прошла, и Джокер смогла равнодушно пожать плечами. Спорить с тобой я не буду. Хочешь поработать носовым платком? Дерзай. Бумажки в этом смысле поспокойнее будут. Я с удовольствием займусь ими. Возможно, ей показалось, но в глазах вдовы промелькнуло разочарование. Надеился, что она взорвётся ни за что, никогда. Никогда перед ним больше Никогда. Колеса поскрепывали лишь слегка. Но Джей зацепилась за это. Ей нужно было хоть что-то, что отвлечет ее от мыслей. Пока у нее получалось обмануть его и делать вид, что их отношения сейчас носят лишь деловой характер для нее. Что она – сталь. И ей все равно. Он должен в это поверить. «Какая-то ты слишком покладистая. Я поражен, Джей». Куда делся весь твой неуёмный темперамент? Это вообще ты или Кут мне голимо подослал? Хорошая идея. Надо было так и сделать. Слова Верды раскололи её напряжение на мелкие кусочки. Джей хихиднул ухмыльнулась. Я не очень хочу работать с тобой, но вынуждена. Если тебе нужен темперамент, иди к куколке. Это ведь она твоя напарница. Потом можешь заняться семьёй в гостиной Ероха а я пойду в архив. Встретимся вечером и обменяемся тем, что сможем найти. Как тебе план?» Верт сощурился и резким движением схватил ее за подбородок, заставив смотреть в глаза. «Сейчас ты, моя напарница, Джей, запомни это». Джей не ожидает себя подобного, мотнула головой, встряхивая его руку, и отвернулась. «Это временно», — ответила она. Мирные покачивания слегка разбавили неловкость молчания, повисшего после её слов. Куда не едут? Джокер повернула голову к Кверду и обнаружила, что он хмур и, возможно, зол. Он поджимал губы, а это всегда было признаком его раздражения. Ладно, что-то решив для себя, сказал он: "Раз ты так категорична, давай сделаем по-другому. Займёшься семьёй, а я отправлюсь в архив. Встретимся завтра". «Может быть, к этому времени ты придешь в себя». Джей не смогла скрыть удивление. Кинув на нее взгляд, вдова усмехнулся. «Я тебя подвезу». «Не надо». Ее торопливый ответ заставил его глаза загореться. Кажется, в них промелькнуло торжество. «Не обсуждается», — отрезал он и отвернулся. «Ну уж нет. Еще как обсуждается». Джей даже самой себе не могла объяснить, Почему она не хочет, чтобы их видели вместе? Коллеги в курсе, с кем она сейчас работает. Друзья? Нет у нее друзей. А всем остальным знакомым все равно. Привычка? Возможно. Пронесенная сквозь время привычка скрываться. Но сейчас между ними ничего нет. И никто, кроме Тани, Кута и, может быть, Лиса, и не знает о том, что что-то было. По крайней мере, очень хотелось на это надеяться. Расставшись с ним, она не ловила на себе сочувствующих взглядов. Это давало повод думать, что у них все-таки получилось скрыть свою тягу друг к другу. Нет смысла сейчас об этом думать. Но повод для себя она нашла. Ей явно лучше думается в его отсутствии. «Останови!» — хрипло попросила она. «Джей, хватит!» Внезапно взорвался Верт. Он повернулся к ней всем телом. И, удерживая по воде одной рукой... Второй положил ей на плечо, заглянул в глаза, возможно, пытался найти темперамент. В этот раз она не чувствовала жара от его руки. Эмоции вновь были надёжно спрятаны под скорлупой невозмутимости. Мне надо пройтись, спокойно ответила она. Только и всего. Не понимаю я твоего. Хватит. Хватит что? Говорить? Что ты имел в виду? Рука вдовы медленно сползла вниз. Кажется, в его взгляде промелькнула обида. Ты ведёшь себя странно. Я так понял, ты хочешь быстрее закончить это дело. Первый участок слишком плох для такой, как ты, или слишком хорош. В любом случае, сейчас ты одна из нас, поэтому давай не будем спорить попустикам. Я отвезу тебя. Ты и не понял. Вдавай. Мне нужно пройтись, подумать. Возможно, решить, какие вопросы я буду задавать. И первый участок, тот ни при чем. Я хочу найти убийцу, а не имитировать бурную деятельность. Поэтому, пожалуйста, останови». Верт глубоко вздохнул и натянул поводья. «Завтра постарайся не опаздывать. Сегодня мне пришлось тебя прикрывать. Иди». Джей бросил на него недоверчивый взгляд и покинул бричку. «До завтра», — проронил Верт. До завтра, их отозвалась она. В голове после его слов поселилась странная пустота, будто разум отказывался воспринимать их. Проведя взглядом его экипаж, Джея огляделась и обнаружила себя на улице Пылающей ладони. Гостиный роу жил в 3 кварталах отсюда, если она правильно запомнила адрес, указанный в запрете на сквернение. Повезло, что у неё хорошая память, как бы Верт ни пытался убедить её в том, что он лучше. Чем ей кажется, у него ничего не выйдет, потому что он до сих пор не дал ей ознакомиться с бумагами. Может, конечно, забыл, а может, хотел, чтобы она выглядела глупо. Не будь этого запрета, сейчас она действительно оказалась бы в весьма глупом положении, без адреса и транспорта. Джей припомнила расположение улиц и решила пройтись через парк неподалёку, освежит путь, и, возможно, ей удастся придумать, как вести разговор. Время работает против них. Скоро исчезнут последние остатки памяти. Надо обязательно попробовать убедить родных жертвы снять запрет. Они должны понимать, как это важно, должны. Свернув в парк, Джи обнаружила, что погода вновь начала портиться. Надير напускалась морось. Вот вдова, наверное, и радуется. Почти полное отсутствие солнца действовало на него угнетающе, а моросящий мелкий дождь нагонял тоску, заставляя предаваться меланхолии. Это всё ваша погода. Дело в ней, не иначе. И болото в ваших умах та же жижа, что и вокруг. Утонете когда-нибудь, но я буду далеко, там, где солнце. В разных вариациях он повторял эти слова почти каждый раз, когда с неба начинала литься вода. Джей это раздражало. Она выросла в дирне и по-своему любила свой хмурый город. Раздражало всегда, всегда. «Попроси меня». «О чем?» «Скажи так. Увези меня из этого болота». Джей помотала головой, отгоняя воспоминания подальше. Поплотнее запахнула свой новенький плащ и двинулась вдоль заросли неухоженных кустов, радуясь, что надела ботинки. В туфлях шлепать по грязи было бы не очень удобно. В центре города парки и скверы были более устроенными. Дорожки там выкладывались из разноцветных камней, а кусты были аккуратно подстрижены. Здесь же все было более диким. Но то, что это все-таки парк, а не заброшенный пустырь, указывали лишь редкие скамейки. Джей дошла до середины парка, там, где стояло каменное изваяние Жака Вона, одного из великих полководцев Первой войны, почти забытой за давностью лет. И на одной из скамеек, стоявших вокруг, она обнаружила Себастьяна Лагара, инспектора городской полиции. Мужчина сидел на сырой скамейке с таким видом, будто совершенно не ощущает связанных с этим неудобств, что сначала удивило Джей, но приглядевшись, она обнаружила, что сегодня обычный пристальный следящий за своим внешним видом лагар одет нетипично: кожаные штаны, высокие сапоги, а вместо сюртука куртка с заклёпками, из-под которой выглядывает чёрная фланелевая рубашка, тёплая даже на вид. Детектив Джокер Заметив ее, Себастьян поднялся и отвесил полу на смешливый поклон. «Какая встреча!» «Инспектор!» – кивнула Джокер. «Рада вас видеть!» Лагар еще раз клонил голову и снова сел на скамейку. Джей решила, что обмена приветствиями достаточно, и двинулась дальше, через небольшую площадку во тьму заросля одичавшего парка. «Я слышал, вчерашняя жертва оказалась важной шишкой!» Донесся до нее голос инспектора. «Вы теперь тоже отстранены?» Ей показалось, или в голосе Себастьяна проскользнуло злорадство. Хотя почему показалось? Часто вынуждены передавать результаты предварительных розысков в маг-полицию, по сути, делая работу за них. Лагар, естественно, не испытывал Джей, как и ко всем детективам маг-полиции, особой симпатии. Джей развернулась и посмотрел на мужчину. «Так и есть. Злорадствует». «Не радуйтесь, инспектор». «Я все еще веду это расследование», — слегка улыбнувшись, ответила она. Себастьян нахмурился. «Странно. Парень оказался личным охранником мэра, если мне правильно донесли. Обычно такие дела ведет первый участок». Джей стянула перчатку и показала ему клеймо. Брови лагара взлетели вверх. «Вас с напарником перевели в первый? Необычно». «Только меня», — ответила Джей. Лагар устроился поудобнее и прищурился, глядя на магическую бляху. «И с кем же вы работаете? С Таней Арт? Как раньше?» «Надо же! Они почти не пересекались в те времена, когда она работала в первом. А он помнит Тани. С Вердом Ллойдом. Как еще раньше?» Ее голос слегка дрогнул. Себастьян помрачнело опустил взгляд. На его лице застыло хищное выражение. Поднявшись с камня, он шагнул к Джей. "Мне жаль, Джокер", внезапно сказал он. "Вам, наверное, очень тяжело сейчас, ведь вы любили его". Джей от неожиданности отступила назад, споткнулась на ровном месте и точно бы упала в грязь, если бы Логар не схватил её за плечи. "Спасибо, инспектор", пролепетала она, избегая смотреть ему в глаза. "Но я не понимаю, «С чего вы взяли, что я...» «Это было очевидно. Для меня, по крайней мере». Джейв скинул голову и посмотрел на мужчину, который легонько, почти невесомо, держал ее за плечи. В его глазах она не нашла насмешки. Он смотрел спокойно. «Очевидно?» – переспросила она. Лагар пожал плечами и отстранился. «Я давно пересекаюсь с вами, Джокер. Вдова был единственным напарником» которому вы позволяли собой помыкать. Джокер вдруг стало холодно. Она плотнее укуталась в плащ и беспомощно посмотрела на инспекторов. Что же за день такой сегодня, а? С каждой минутой ей становится всё труднее быть сталью. Ей надо выпить. Вы, наверное, знатно посмеялись над глупой девчонкой, да? Себастьян, не понимающий, нахмурился. Не понимаю, над чем там можно было смеяться, сухо ответил он. Простите, если чем-то обидел вас. Не за что извиняться. Её голос перестал дрожать. Вы работаете? Лагар покачал головой и улыбнулся. Нет. Сегодня у меня выходной. Так вот, почему он так одет? Он просто гуляет. А судя по тому, что время от времени бросает взгляды на небольшую ровную площадку, на которой бегают несколько детей от 5 до 10 лет, гуляет не один. Осознание того, что они не одни, заставило слух Джей заработать, и теперь она ясно слышала восторженный виск. Кажется, малышня играла в салочки. Рада была встретить вас, инспектор, как можно спокойнее сказала Джей. До свидания. Спасибо, что не дали упасть. Не дожидаясь ответа, она развернулась и почти бегом устремилась прочь, не видя ничего вокруг. Было очень холодно. Я она не сразу поняла, что этот холод идёт не снаружи, а изнутри. Это пугало. Подобные явления для ментальных ведьм и колдунов были губительны. Для того, чтобы читать память живого, нужна холодная голова, а не обжигающая стужа в душе, признак нарушенного равновесия. Сегодняшние встречи всколыхнули её память, разбередили старые раны, заставили вспомнить слишком многое. Нужно запихнуть всё это обратно. Погружённая в мысли, она и не заметила, как парк закончился, и пришла в себя только возле двухэтажного особняка, принадлежавшего семье Востиныероха. Улица Живого Солнца являлась некой границей между окраиной и центром. Здесь можно было встретить и жалкие лачуги бедняков, и доходные дома, где за умеренную плату предлагали снять неплохую комнату или даже квартирку. Жильё, подобное этому, в доме Ерохов был ничем не примечательным. Серый облессовочный камень, медные перила, позеленевшие от вечной влажности, покрытая серой же черепицей крыша. Наверняка в час тишины, когда вокруг разливается молоко туманное, на этот дом можно наткнуться лишь случайно, попутно разбив нос. Эта мысль немного позабавила Джокер, заставив тревогу немного отступить. Холод тоже будто исчез. Глубоко вздохнув, Джей поднялась по ступеням крыльца и решительно постучала. Открыли ей не сразу. Она даже успела подумать, что в доме никого нет. Но дверь все-таки скрипнула. И ее взору явился молодой человек, лет двадцати-двадцати пяти, одетый в бархатный сюртук цвета охры. Он остороженно разглядывал Джей, сжимая в руке эфес шпаги. «Детектив Крис. Магическая полиция Дирна». Она показала парню клеймо. «Я хочу поговорить о востине Ерохе. Его взгляд немного смягчился». Меня зовут Эрин. Эрин Йох. Востин, мой отец. Проходите. Ругая себя на чём свет стоит за то, что я не изучила материалы дела, прежде чем сунуться сюда, Джей проследовал в дом вслед за Эрином. Проводив её в гостиную, обставленную довольно скупо для столь влиятельной и богатой семьи, он небрежно закинул оружие в угол комнаты и расположился в потёртом кресле возле камина, предложив Джокер сесть в таком же чуть поудобль. «Я сочувствую вашему горю, господин Ерох», — начала Джей. «Понимаю, это вас не утешит, но я обещаю, что приложу все усилия, чтобы найти убийцу вашего отца». «Не стоит тратить время на пустые слова», — оборвал ее Эрин. Он уставился в потухший камин. Горе исказило его лицо. Джей поразил исходству. «Сын действительно был похож на отца». Джей помолчала, собираясь с мыслями. Ваша семья установила запрет на сквернение. Я хочу, чтобы вы его сняли. Возможно, в памяти вашего отца ещё сохранилось лицо убийцы. Нет, последовал резкий ответ. Я не позволю резать тело. Но оно уже. Вы меня услышали, детектив? Эрин уставился на неё своими чёрными глазами. Я сказал: "Нет. Не подумайте, что наша семья что-то скрывает". Но мой отец был приближённым мэра. Он был его доверенным лицом. К сожалению, вас заставили, протянула Джей. Запретить резать тело может только родственник. Но инициатива исходила не от вас, верно? Эрин помрачнел ещё сильнее и отвёл взгляд. Верно, ответил он. Что ж, это многое объясняет, но и порождает новые вопросы. И на них Trey Джей Ещё может найти ответ. Вы сказали, что он был доверенным лицом главы города, но у меня сведения, что он был личным охранником, не более. Эрен покачал головой, его губы коснулось кривая полуулыбка. Мэр часто поручал моему отцу выполнение деликатных заданий. Я мало знаю о его работе. Папа говорил, что дела мэра не касаются простых граждан, что владение информацией не всегда благо. «Даже так? Интересно. Получается, что жертвы еще ценнее, чем они думали. Живущие в ночи тут явно ни при чем. Вы что-нибудь знаете о том, чем занимался ваш отец перед смертью? Хотя бы в общих чертах. Не может быть, чтобы хоть какие-то крохи информации не слетали с уст жертвы во время семейных ужинов. Сейчас важна каждая мелочь». Эрин задумался. «Да». Глядя на его хмурое лицо, Джей еще раз поразил и сходство отца и сына. Он вел какое-то расследование. «Мне так показалось». Или искал кого-то. В последнее время он часто говорил о вас. И о городской полиции. На один жуткий миг Джокер показалось, что Эрин имел в виду именно ее. Но затем сообразила. Он говорил о маг-полиции в целом. «Расследование. Он работал с кем-то из детективов. Не знаете, с кем?» Паринный хмурился ещё сильнее. Мне не казалось, что он работает с кем-то. Да и, в общем-то, все его слова сводились к тому, что детектив, я не хочу, чтобы вы поняли меня превратно. У меня создалось впечатление, что он работал против вас. Понимаете? Не очень. Мысли полетели в разные стороны. Джейд даже головой потрясла, пытаясь собрать их воедино. Ваш отец искал предателя среди нас. Среди всех вас, подчеркнул Эрен. Он говорил, что давно пора отменить деление на магическую и городскую полиции. Что это только мешает. Но я могу ошибаться. Просто в последнее время он часто говорил об этом. Все время сетывал на громоздкую бюрократическую машину. По заданию мэра, глава города хочет провести реорганизацию, уточнила Джей, казалось, что они ходят по кругу. Я о толком ничего не знаю. Отец мало говорил о своих делах но всегда действовал в интересах главы города. Джей поднялась с кресла и подошла к Эрину вплотную. Он был вынужден поднять голову и посмотреть на неё снизу вверх. Вы понимаете, что ваши слова не могут быть правдой. Мэр не в силах изменить эту структуру. Мы напрямую подчиняемся столичному отделению. Вы уверены, что ваш отец имел в виду именно это? спросила она. Эрин скривился. Мне так казалось, Но это не точно. Ведь так ваш отец почти ничего не говорил, упоминал магическую городскую полицию. Вы можете поточнее вспомнить его слова? Кажется, сынок жертвы почувствовал себя неуютно. Он поёрзал в кресле, не сводя глаз с переносицы Джей. Зачем-то отряхнул сюртук, а затем сплёл пальцы обеих рук. Все его жесты говорили о том, что он нервничает. Эта система гниёт изнутри. Пора немного её встряхнуть и избавиться от ложецов. Именно это он сказал позавчера перед тем, как выйти из дома. Ему принесли записку, и он засобирался. К сожалению, бумагу он сжёг, но вышел из дома уже затемно и не вернулся. В глазах Ирины промелькнуло тень страдания, и он поспешно опустил голову. И вы не знаете, с кем он встречался. Очевидно, так оно и было. Эрен покачал головой, смотря куда-то в пол. Плохо. А ваша тётя, сестра вашего отца, как вы думаете, она может что-нибудь знать? Парень вскинул голову и как-то зло усмехнулся. Тётя Рейс не скажет ничего. Издежки работы. Вы можете попытаться, конечно, но она живёт не с нами. К тому же, у вас слишком низкий статус, чтобы допрашивать её. Низкий статус? Надо же. Вот и снобизм проснулся. Редовому детективу не пристало разговаривать с сотрудниками тайной канцелярии. Так вы считаете, я вас допрашиваю? поинтересовалась Джей. Эрен примиряюще улыбнулся. Нет, но тётя Рей сможет подумать именно так. Джокер помолчал. Что насчёт вашей матери? Можно поговорить с ней. С женой Востин мог быть более откровенен. Парень покачал головой. После того, как нам сообщили, что отец мёртв, мама, мама слегла. Вызывали врача. Она, она упала в обморок. Понимаете? Или как это называется? Я не знаю. Она до сих пор не очнулась. Детектив. Вы не сможете с ней поговорить. Даже так. Плохо. Всё очень плохо. Джег глубоко вздохнула, пытаясь сложить воедино всё, что узнала, точнее, попытаться сделать хоть какие-то выводы. Из тех кругов информации, что ей сообщил Эрин, Востин Йерох оказался не простым охранником, а человеком для деликатных поручений. Он вёл какие-то дела в полиции, и в магической, и в городской. Выказывал недовольство структурой, считал, что система прогнила. Возможно ли, что его убили именно за это? Джейс стало страшно. Она сознала, что убийцей может быть кто-то из её знакомых, кто-то из её коллег. Даже Вэрт или Лис или Лагар, даже Дрей может быть им. Хотя нет. Последним двоим было бы трудно справиться с шаманом духов, коим являлся Востин Ерох. Но убийца действительно мог оказаться простым человеком. Об этом говорила капля крови. Упомянутый пивк-певц, мастером смерти, Джей даже смогла представить, как это могло бы быть. Их просто было двое. Один наемник, заклинатель или шаман духов, а, возможно, и маг. Второй — заказчик, который поглумился над телом после смерти, оставив мэру предупреждение. «Не лезь!» В голову пришла странная мысль. Вдова вызвал ее не потому, что хотел поиздеваться. Он знал, что она не может быть убийцей. Ее болезненное чувство справедливости было одним из поводов для его насмешек. Но он признавал, всегда признавал, что именно это ее черта делает ее идеальной служительницей закона. Но если так, то он точно знал о расследовании Ероха. Стоит об этом с ним поговорить, выяснить все наконец. Расклонившись с Эрином, Джей покинула жилище Ерохов, практически не выныривая из вязкой мглы размышлений. Она перетасовала скудные факты, как колоду карт, пробуя разные комбинации. И вскоре пришла к неутешительному выводу: либо она чего-то не понимает, либо машинная смазка не вписывается ни в один из раскладов. Зачем это настолько лишнее, что стоит зацепиться? Распятие, знак живущих в ночи на лбу, свиная кровь, даже бантик не казались чужеродными версии, что это убийство совершено в целях запугать главу города. А смазка, казалось, Джей взглянул на небо, тучи посветлели, И судя по всему, дождя в ближайшее время не предвидится. Это хорошо. До вечера ещё далеко, как далеко и до завтра, когда она вновь будет должна встретиться с вдовой. У неё полно времени, чтобы посетить депо. Она вскинула руку с магическим клеймом, вызывая экипаж. Возница определённо порадуется, что им предстоит пропилить через весь город. Более того, интуиция настаивала Чтобы Джокер отправилась именно в депо, а не на вокзал. Ей почему-то хотелось оставаться незамеченной. Интуиция никогда ещё не подводила её, за исключением тех случаев, когда это касалось мужчин. А значит, им предстоит увлекательнейшая дорога по грязи и батачиться пешком по той жиже, что по какому-то недоразумению называлась дорогой в провозное депо. Она не собирается, даже в ботинках. В этот раз ей повезло. На зов явились толстобрюх и цветочек. То есть, конечно, не они, а Карен. «Хороший день, детектив Крис». Улыбка, которую он одарил Джей, была искренней. «Я уж думал, теперь и не свяжусь с вами». «Рада видеть», — кивнула Джокер. «Я командирована в первый участок лишь временно. Вы же знаете». Возница простодушно улыбнулся. «Мне, когда вызов от вас пришел, я сразу понял, что это вы». И как же вы это поняли? Поинтересовалась Джей, усаживаясь. Ей понравилось, что Карен не пытался подать ей руку, зная о том, что она её не примет. Игнорируя подобную вежливость, в глубине души Джей чувствовал себя не очень удобно. Из-за этого, когда вызов приходит, я чувствую щекотку, а у вас получается будто гладить. Хм, интересно. Честно говоря, Джокер никогда не задумывался о том, как именно работает система вызова служебных экипажей со стороны Возницы. «Надо же!» — гладит она его. «Мы едем в депо, Карен», — сообщила она, устраиваясь поудобнее. Возница застонал. «Может, лучше на вокзал?» — жалобно попросил он. В устах вечного мальчишки это звучало забавно. «Поехали уж». Джей вдруг поняла, что на душе стало как-то легко. «А не то поглажу кого-нибудь другого». Карен расхохотался и тряхнул по Владимиру. Перевод, пусть и временный. "Вам к лицу", заметил он. "Вы как будто стали чуть веселей, Джокер". Джи не знала, что ответить на это. Она стала веселей? Это с чего он взял? Будем честны, ей совершенно не весело сейчас, потому что из тех фактов, что стали известны, складывалась довольно-таки пугающая картина. Если убийца полицейский, неважно городской или маг, Она в ловушке. Да, если городских полицейских ещё можно попробовать прочитать даром менталистов, то что делать с магическим отделением? Заклинатели и шаманы закрыты от дара ментальных ведьм. Будь это по-другому, она никогда бы не поверила в Дове, когда он обещал ей золотые горы. И теперь возникает вопрос: кому она может доверять? Полностью, несмотря ни на что? Лису. Она может доверять Лису? Потому что если она не может доверять ему, она остаётся совершенно одна. Сейчас он отстранён от дела. Более того, непонятно, почему на него вешают слив информации газетчикам, но он может помочь ей хотя бы советом. Да, возможно, это выход. Официально вести дело с вдовой, а по-настоящему вести его с лисом. Идея Джей Панравилась. Она с удовольствием лелеяла её всю дорогу до депо то так, то эдак, рассматривая варианты, как это можно провернуть. К тому времени, как они добрались до места, она решила, что некий саботаж расследований ей не повредит. Да, дело не очень приятное, но она его раскроет. Они его раскроют. Джокер и Лис. А вдова пусть думает сам. А некое замедление расследования сыграет ей на руку. Она наконец-то лишится статуса лучшего детектива восьмого участка, и ее оставят в покое. Так она и сделает. «Карен, я хочу, чтобы вы меня подождали», разглядывая высокую стену, за которой скрывалось депо, сказала Джей Возницы. «Возможно, конечно, я задержусь». «Ну, что поделаешь? Работа у меня такая», благодушно подмигнул Карен, вынув откуда-то из-за пазухи мятую книгу в мягкой обложке. «Такие книги в последнее время стали довольно популярны из-за малой стоимости» и незатейливого содержания. Он пролистал ее, ища нужную страницу, и углубился в чтение. «Убийца семи ветров». Очередной бульварный роман. Мыкнув, Джей, увязая в грязи, прошла вдоль стены и довольно-таки быстро обнаружила в ней дыру. Интуиция у нее что надо. Она впервые пытается проникнуть в депо, тем более тайно. Знать об этой дыре она не могла, а вот чувствовать, что у нее получится. Все-таки быть ментальной ведьмой не так уж и плохо. Новый плащ был и жалко до невозможности, когда она, нагнувшись, чтобы пролезть, порвала капюшон, повеселела она. Как же? Вот вернется обратно, увидит Карен ее, мягко говоря, не очень довольное лицо, и возьмет свои слова назад. Надо признать, что вид для тайного проникновения у нее был не самый подходящий. Красный плащ, красные же платья, убивали надежду остаться незамеченной иобразила она это только тогда, когда пролезла в дыру. В смысл всего этого. Она нажала трос крепче, вскинула голову и с независимым видом прошествовала мимо ворот. Но тут её старания были напрасны. Там никого не было. Стало даже немного досадное. Зато у неё появилось оправдание. Она стучала, а ей никто не открыл. Утвердив это объяснение в своей голове, Джейн наконец огляделась. Дерунское депо было совсем небольшим, всего-то четыре тупика, и только в одном стоял локомотив. Судя по полуразобранному состоянию и нескольким рабочим в тёмно-синих робах, сейчас его как раз ремонтировали. С тупиковыми путями граничило обширное здание, наверняка какой-нибудь ангар для проведения ремонтов в зимнее время, когда всё вокруг заваливает снегом. Чуть подальше стояла зданица поменьше, а ещё дальше Вгляделся в шпиль Дерского вокзала. Починяя интуицией, Джее опустила взгляд вниз. Трава на территории депо почти не росла, поэтому вокруг была только чёрная грязь. И в этой грязи она увидела цепочки следов. Конечно, они вполне могли принадлежать и не убийце-жертве, но в маг полиции не зря формировали пары из менталистов и заклинателей. Интуиция это дар, который у ментальных ведьм был развит очень сильно. Так говорили не следующие. А Джей, будучи недилюнным ментальным даром, знала, что это всё чушь. Интуиция, часть её магии, как способность видеть сначала отпечаток личности, а только потом внешность, от неё нельзя спрятаться, надев накладные усы. Она сначала видит ауру, а только затем всё остальное. То, что люди называли развитой интуицией, для Джей выглядело как одержимость одержимость идеей, образами в голове, такие, как она, прекрасно знали, что выражение «мысли материальны» истинно, потому что отголоски мыслей и чувств и улавливал ее дар. Жаль не всегда. И сейчас, разглядывая цепочки следов, Джейд точно знала, что они принадлежат двоим, убийце и жертве. И, сути по всему, отсюда Востин Ерох вышел живым и даже вполне здоровым, Убили его не здесь. Примечательно было то, что от стены шла одна цепочка, а обратно две. Значит, кто-то из них пришёл со стороны вокзала. Пройдя по следу, Джей выяснила, откуда он начинался. Возле входа в ангар, у невзрачной двери, прямо на земле, стояла небольшая металлическая ёмкость, напоминающая по форме бочку. Наклонившись над ней, Джей уже знала, что внутри машинное масло. Это что получается? Убийца привёл сюда Востина, зачерпнул немного смазки, увёл его на улицу холодных ветров, дождался часа тишины, убил шамана, а затем смазал ему губы, попутно завязывая бантик. Как-то совсем нелепо звучит даже в голове. Внутрь заглядывать Джейни стало, а пользуясь тем, что её, несмотря на буйство красного, никто так и не заметил или не обратил внимания, отправилась дальше пытается следить, откуда пришёл один из интересующих её людей. След обрывался возле каменной плиты. Кто-то из них пробрался в депо, просто спрыгнув с пирона. Джей вернулся обратно, прошла мимо ангара и двинулась к дыре в стене, разглядывая следы. Если не считать того, что размер ноги у мужчин был разным, более они ничем не отличались. Они были в одинаковых ботинках, модных одинаковых ботинках с острыми носами которая ходила половина дирная. Джейн нырнула в дуро и двинулась к экипажу. Ей надо было подумать. И чёрт побери, выпить. В помещении прокурено настолько сильно, что Джей тошнит от дыма. Именно от дыма, а нет. От... Она же обещала себе не пить. Ну или хотя бы не так много. Надо было ограничиться бокалом вина. Хотя что такое бокал вина? Бластвство. Даже в голове не зашумит. Ну пить коньяк во время игры. Её никто не заставлял. Сегодня карта не шла, но количество фишек перед Джей упорно увеличивалось. Блефовать она умела как никто. Тошнит. Интересно, если она похвастается содержимым своего желудка прямо здесь, её оштрафуют за ведение незнакомое. Она решила попробовать что-то новенькое и сейчас находится в баре с прекрасным названием Лунная песня. Пожалуй, поэтично. Ей понравилось. Она и зашла. Джей бросает карты на стол и вежливо раскланивается с сегодняшними партнерами по игре. Надо валить отсюда, пока ее не прибили. Но сначала обменять фишки на ассигнации. Да, иначе завтра она останется совсем без гроша. Трясущимися руками она собирает разноцветные кругляши. Надо ускориться. Даже сквозь дым она видит искаженное гневом лицо мужчины, сидящего напротив. Да она пьяная. Ну-ка, девка, отойди от фишек, а то уроню. Кто это говорит? Вроде бы тот мужик молчал. Значит, их двое. У неё пистолет на поясе. Слышит она второй голос. Фишки выскальзывают из её непослушных пальцев, но она упряма. Она не оставит здесь все свои деньги. Да она его достать не сможет, говорит первый. И то верно, соглашается второй. Мужчина напротив начинает подниматься. Они же сейчас её ограбят. Джей бросает фишки и панически пытается достать пистолет двумя руками, но кобура не поддаётся. Неди сюда, красотка. Я думаю, мы можем покинуть это славное местечко и переместиться в более уютные апартаменты. Как считаешь? Кажется, это говорит первый или второй. Джей пытается сделать шаг назад, путается в подоле и Сильные руки подхватывают ее. Я думаю, это не очень вежливо. Грабит своего партнера по покеру, а тем более даму. Голос кажется знакомым. Да, она его знает. Вот только алкогольный туман не позволяет ей его опознать. А вновь подкатившая тошнота, повернуть голову и посмотреть. Впрочем, она недолго мучается неизвестностью, потому что голова начинает кружиться, и она теряет сознание. Приходит в себя. Она уже на улице. Кто-то несёт её, мерно и уверенно шагая. Ей бы открыть глаза, посмотреть на своего спасителя, но она этого не делает. "Кто ты?" шепчет она. "Тебе нужно просто открыть глаза, милая, и увидеть", тихо отвечает мужчина. Но она не открывает их. Она не делает этого даже тогда, когда он входит в какое-то помещение, а затем шарит по её карманам. Он находит ключи от ее квартирки и открывает дверь, бережно кладет на кровать, легонько целует в уголок губ. Он уходит, а она так и не решается посмотреть, потому что все это время она чувствовала запах его одеколона. И чего-то еще, чего-то еще. Она не открывает глаза, потому что боится увидеть, что это не он.